Письмо второе. Мой милый Д. Некоторое время назад я отправился в семейство Б и В и их взрослеющий Г. Я собирался обсудить с ними ту идею Зиммеля, о которой когда-то давно говорили с тобой. Почему с ними? Потому что мне казалось, что интимное нужно обсуждать интимно, то есть за бутылкой. А с тобой ведь не сядешь, как бывало. Знаю, ты снова будешь говорить, что 3 часа на самолёте не дольше, чем 3 часа на метро и электричке, а билеты ты оплатишь, но как бы то ни было, моя идея говорить с ними об интимном не реализовалась. Может быть, потому что мы пили не на кухне, а на открытом воздухе, против чего ты всегда возражал по методологическим, как ты говорил, основаниям. не рискуя более злоупотреблять их гостеприимством, обращаюсь к тебе. Представь, что ты принимаешь меня в своей чудной студии над парком, и что между нами то, что привёз я, и то, что в ответ выставил ты. Представь, что первую за земли мы уже подняли, вторую за альфакцию тоже. И вот я говорю. Говорю, что в телесном и действительном плане обоняние информирует о том, с чем нам в следующий момент предстоит вступить в контакт. Если зрение и слух можно рассматривать как система раннего оповещения, то обоняние у современного человека, оговаривался Зиммель, это система информирования в последний момент. Это ты и сам знаешь. Но теперь я предлагаю связать обоняние с движением, перемещением в пространстве, перемещением человека, его рук, предметов или веществ рядом с ним. Это тебе должно понравиться. Это малые движения, крупный план, близко к твоей идее времени внутри позы и жеста. Соответственно, расстояния, о которых в данном случае шла бы речь, измеряются в сантиметрах и десятках сантиметров. Это та дистанция, та зона, которая не даром, не даром, дорогой Д, вульгарно называется у тебя под носом. Скорость перемещения в ней несколько сантиметров в секунду. А боняние сообщает нам, как пахнет еда, либо рюмка, которую мы с тобой несем в рот, как пахнет человек, с которым мы вот-вот вступим в телесный контакт, объятие, драка, давка, как пахнет дом, в который мы сейчас войдем, и тому подобное. Черт возьми, действительно сейчас входил бы через эти дубовые двери и чувствовал бы получужой запах твоего дома, а потом все еще московский запах твоего свитера, а потом дух черноголовки, который, как ты признал в прошлый раз, почти не воняет. Да, в условиях ближнего движения на то, чтобы реагировать по результатам анализа обонятельных ощущений, у человеческого существа остается одна вещь, или несколько секунд. Эта реакция, согласись, не может не быть предельно простой. Продолжать действие или прекратить, или начать действие с обратным знаком, брать в рот кусок, который нес или нет, вступать в контакт с человеком или уклониться, идти, куда шел, или остановиться, или бежать назад. По этой причине сами сигналы, поступающие от «со» Алфакторной системы выдержаны в двоичном коде. Хорошо или плохо? Запах благоприятный или неблагоприятный? Я знаю, ты никогда не одобрял увлечение двоичными моделирующими системами, но здесь у меня в союзниках Зиммель. Обоняние, говорит он, в отличие от всех других чувств столь высоких, как зрение и слух, и столь же низменных, как и обоняние, вкус, осязание, дает поляризованное впечатление, оно пристрастно. Всем сказал и тебе скажу, что вторить Зиммелю в том, что большинство обонятельных впечатлений относится к отрицательным, я не стану. Почему он такого мнения, сие само по себе возможно предупреждает, составит предмет особого разговора, но факт значительного преобладания оценочных реакций над нейтральными в сфере обоняния неоспорим. С этим и ты согласишься. Это и делает обоняние столь интересным предметом при подходе со стороны слов и словесности. Вот в чём мой пафос, милый друг. Д. Обонятельные реакции такова мысль Зиммеля невербализуемы. Зачастую следует ниже словесно оформляемого сознания. В этом смысле, скажем, уже мы с тобой они сложны, то есть сложны для дискурсивного подхода и выражения. И продолжим. Они не выходят на тот семиотический уровень, где существуют смысловые связки с закреплёнными значениями, то есть слова. Слов, какие есть для ушей устная речь и для глаз письменная речь, для носа нет. так скажем мы. В то же время обонятельные впечатления гораздо четче означены в элементарном двоичном коде «извини», чем сложные зрительные и слуховые. Мы таким путем приходим к выводу, что именно это сочетание большой определенности с плохой пригодностью для вербализации и дискурсивного осмысления делает запах неплохим парадоксальной действительностью, осязаемой, но неуловимой, если выражаться в коде другого чувства. Это делает литературные выражения типа ваш милый запах, волос окутан ароматом, в душистых сидинах и прочее очень сильными. Сообщается о запахе, но нет возможности сказать, каков он, соответственно, его запаха. А тем самым и его приёма действенность оказывается очень великая и напоминает чары. Нет, право. И именно наложение на элементарную детскую дихотомию хорошо пахнет, плохо пахнет, бесконечного разнообразия ароматов и зловоний делает альфакторную действительность такой напряжённой, пронизанной Если ни смыслы, ни отношениями, то возможностями смыслов и отношений. Ругай меня за пансемиотизм, но каждый малый или ближний запах, в котором мы отдаём себя отчёт, предстаёт для нас значищим. Чаще всего мы не знаем, что он значит, но знаем, что значение есть. Это и создаёт напряжение, которое мой дорогой Де можно использовать в целях Создание высокохудожественных образов, а образы затем продать. А на вырученные... Малых запахов с определенным и вербализуемым значением найдется немного, если не говорить о парфюмах, то есть об искусственных связках ароматов и слов, поэтому язык запахов еще более слабая конструкция, чем язык цветов. Нелюбимая тобой семиотика действительно малопродуктивна в применении к альфакторной реальности. Тебя я знаю. Порадует и заявление о невозможности полицейской семиотики запахов. Вот а выписал специально для разговора с тобой не предусмотрены УПК, а значит незаконны методы ведения дознания, следствия, связанные с применением постулатов одорологии. на указа запахах, изъятия образцов запахов и прочее. Эти методы не оправданы с точки зрения криминалистики. Тюрьмы и колонии России под редакцией Мирзоева. Москва, Лига разум, 1998 г. страница 200. Последнее, что скажу тебе о простой дихотомии в альфакторной сфере, признаться пугает грубостью из самого меня. Но знаешь, ничего и нового не могу придумать, кроме примитивного витализма. Получается, что на малых дистанциях все запахи, считающиеся дурными, отталкивающими для человека, связаны так или иначе с разложением органики, плоти. Это может быть разложение, связанное со смертью живого, его тлением и гниением, а может С иво разложением ферментами пищеварительной системы человека или животного. Труп, помойка и дерьмо. Ну, а также прокисший пот и прочие органические выделения, гниющая кость и мышцы. Мы с тобой помним, как пахло всем этим сразу и почти от всех. Мы с тобой приходили туда вместе, и один посетительский халат надевали по очереди. С тех пор обо не выносим. ни одного из этих запахов длящейся смерти. Что до запахов приятных, то они связаны, извини, с продолжением рода, размножением и тому подобное. Понимаю, что сводить прекрасное к этому делу, видеть в красном маке и ландыше серебристым лишь орган размножения, значит, напрашиваться на диагноз маньяк. Но чем ругаться, придумай что-нибудь не такое примитивное. Только не говори мне о том, что в современной парфюмерной промышленности добавляют гадкие запахи к хорошим для пикантности. Это не меняет сути дела.